Глава двадцатая Детектив с юристом давно ушли вперед, Алан тоже отправился следом за ними, и лишь я никуда не торопилась, пребывая в собственных мыслях и периодически смущенно кусая губы. Хорошо, что это не помешало мне сделать заказ на вечер для Аллана, ведь я очень хорошо помнила, что отвечаю за питание своего ветреного братишки. Но и это дело было сделано, а я все никак не могла прийти к согласию с самой собой и взбодриться. «О чем думаешь?» Спросил Рик, терпеливо подстраиваясь под мой размеренный шаг. О Гареме. Призналась честно и взглянула на него с сомнением. «Почему у меня такое чувство, что все идет именно к этому?» «Нет ничего невозможного, стоит только захотеть», — глубокомысленно изрек мой телохранитель. «Тут главное понять, действительно ли ты этого хочешь. А ты смог бы делить меня с кем-то другим?» «Сложный вопрос». Рикардо нахмурился. «Я в любом случае буду рядом как минимум год, даже если ты выйдешь замуж. Но одно дело охранять от опасностей женщину, совсем другое — охранять свою женщину. И при этом делить ее с кем-то». «Нет, не смогу. Я слишком большой собственник». «А вот и я такая же». Вздохнула я, уныло думая о том, что идеальным любовником Рик уже не станет. «А жаль, вариант был неплохим. Ладно, идем. Когда мы вошли в дом, клиентом уже занимался Джиллиан, о чем нам сообщил Аллан, присевший за мое место и наспех просматривающий стопки разобранных бумаг. Решив, что самое время сообщить ему приятные новости по поводу выписанных на отдельный лист просроченных счетов, я сходу обратила его внимание на нужный документ и заметила досаду в небесно-голубых глазах дракона, когда он увидел итоговую сумму. А я еще думаю, чего у меня денег так много? Это я просто по счетам не платил. Да. Ладно, не критично. Это все или только начало? Преимущественно все, успокоила его. Если что еще и будет, то вряд ли десятая часть. Но есть и хорошая новость в виде долговых расписок. Их я еще только начала разбирать, но уже есть на что обратить внимание. Вот, например, я ловко выудила нужную бумагу среди прочих и показала Винтерфеллу. Это. За что барон Грандаж должен тебе две сотни золотом? О! Восторженно блеснул коренными зубами дракон. А я уже и забыл об этом. «Шанни, ты чудо!» «Прости, подробности долго настолько интимны, что мне стыдно озвучивать их вслух». Продолжаю, у тебя отлично получается». «Кстати, не хочешь вечером сходить на кулачные бои?» «Джиллиан будет бороться за титул сезона в тяжелом весе. Предлагаю его поддержать». «Я еще в кафе хотел предложить, но ты отвлекла вопросами о празднике, и я как-то позабыл». «Так как?» «А почему он не предложил сам?» — удивилась я. «Думаю, поскромничал», — хитро улыбнулся братишка. Девушка это у нас больно популярная и практически на расхват. То с принцами гуляешь, то с теневым хозяином города ужинаешь. А он парень простой, даже не маг. Но поверь, будет рад нас там увидеть. Ну раз так, хорошо. На самом деле я отнеслась к предложению без особого энтузиазма, будучи небольшой любительницей драк любого стиля. Но стоило согласиться хотя бы ради того, чтобы поддержать Джилла. Думаю, ему действительно будет приятно, а мне совсем не сложно. И пускай еще утром я планировала провести вечер иначе, а в обед поклялась себе приступить к изучению фолиантов, пора бы уже понять, что в моем случае планы сбываются от силы через раз, если не реже. Отлично, обрадовался дракон. Зайду за тобой в половине седьмого, будь готова. Кстати, Рик, не хочешь поучаствовать? У вас Джилом разные весовые категории, так что соперничать не придется. Вы никому нет достойных соперников моей весовой категории, усмехнулся уголками Губ Химер. Взглянул на меня, прищурился. Впрочем, посмотрим. Может, и выйду на ринг размяться. Хотя... нет. Кто тогда присмотрит за нашим сокровищем? Считаешь, на меня рискнут напасть в клубе, который принадлежит Джанкардо? Удивилась я неподдельно и сразу хитро добавила. Особенно, если я предупрежу его о своем визите и возьму с собой флакон с живой водой. Засмеявшись, Винтерфелл поднял вверх большой палец, давая понять, что оценил мое коварство, а Рик лишь сдержанно усмехнулся и кивнул. «Хороший ход. Мне сообщить ему об этом?» «Да, давай». Поболтав еще немного о грядущем мероприятии, я узнала, что бои обычно длятся с 7 до 9 вечера, так что выспаться и отдохнуть к завтрашнему дню точно успею. Аллан отправился в город оплачивать счета, клятвенно заверив, что впредь не будет складировать их, где попало, а сразу отдавать мне. Рикардо тоже вышел из приемной, произнеся «не буду мешать», так что я с головой ушла в работу, разбирая чужие каракули, разглаживая долговые расписки и безжалостно выкидывая все, что не представляло интереса. Мужичок, с которым работал Джил, промелькнул на выход практически незаметно. Я лишь проводила его расфокусированным взглядом в спину, после чего снова переключилась на бумаги, скрупулезно сортируя, отмечая и выкидывая. Ровно в пять из своего домика выглянула кукушка, Деловито кашлянула и четко поставленным голосом глашатая проинформировала. «Пять вечера, дамы и господа. Конец рабочего дня. Всем спасибо за добросовестный труд. Увидимся завтра». После чего тщательно прокуковала пять раз, чинно поклонилась и скрылась в своем домике. Я посмеялась, приятно поражаясь вежливости и словарному запасу нового сотрудника бюро. окинула критичным взглядом бардак на своем рабочем столе, покачала головой и еще минут пятнадцать прибиралась, раскладывая бумаги по папкам, а их, в свою очередь, подписывая и расставляя по стеллажам в нужном мне порядке. Понятно, что это лишь начало, но в понедельник не придется вспоминать, что где лежит, и можно будет уделить внимание чему-то одному, конкретному. А там, глядишь, и до составления картотеки руки дойдут. Зашла на кухню, выкинула мусор в утилизатор, собрала посуду, которую принесла утром, приняла у подошедшего курьера ужин, Расплатилась, попрощалась с Джилом и Нортом, которые тоже закончили работать и отправились по домам. В последний момент вспомнила о деньгах, полученных от Глории, ради чего вернулась в приемную, на всякий случай замерла возле стола и мысленно пробежалась по текущим делам. Вроде больше ничего не забыла. Пиджак, шаль. Рик, я закончила. Идем домой. Мне никто не ответил, но когда я задержалась в прихожей, не зная, где конкретно сейчас мой телохранитель, входная дверь распахнулась, и Рикардо жестом поманил меня на выход. Улыбнулась ему мало, отдавая себя отчет в собственных действиях. А когда поймала себя на мысли, что так недалеко и до полноценной влюбленности, было уже поздно. Я заперла дверь и приняла галантно поданный локоть, с блаженным прищуром, подставляя лицо ласковым лучам неповесеннему жаркого солнца. Вот, черт, прогуляемся. Первым предложил Рик, наверняка заметив, как я рада сменить кабинет на свежий воздух. «Да, давай», — согласилась, не раздумывая. «Грех сидеть дома в такую чудесную погоду. Ты хорошо знаешь город?» «В основном. Тогда давай с тем расчетом, чтобы поужинать в кафе и успеть зайти домой, чтобы положить вещи и переодеться. Ты бывал в этом клубе? В чем туда лучше пойти?» «Не принципиально», — пожал плечами Химер. «Кто-то намеренно наряжается, а кто-то идет прямо с работы, не утруждаясь даже переодеться. Но я уже предупредил Тимура о твоем решении, и, скорее всего, он пригласит тебя в свою ложу. Скажи Рик помедлил, привлекая мое внимание. «Почему ты решила продолжить с ним сотрудничество? Я имею в виду продажу живой воды. Неужели ты не злишься на него за приворотное?» «Не особо». На удивление, я и впрямь не ощущала сильных эмоций по этому поводу. «Может, потому что в моей жизни происходило слишком много всего, и я просто не успевала зациклиться на чем-то одном?» «Смысл? Тем более все обошлось, и жизнь продолжается, как бы банально это ни звучало. Я порицаю подобные методы ведения дел, но понимаю, почему он так поступил. К тому же...» Я вспомнила бабулину пометку и озвучила ее. «Он нужен городу. Не станет его, и кто знает, будет ли новый теневой хозяин достоин». «Ты слишком рассудительна для своих лет». И непонятно, то ли похвалил, то ли в чем-то заподозрил. Когда рассчитываешь только на себя, рано взрослеешь. Усмехнулась невесело, вспоминая прежде всего свою прошлую жизнь. Шанни тоже рано осиротела, но в отличие от меня, потеряла родителей в один миг, а не смотрела долгие месяцы на медленное и жуткое угасание близких людей. Сначала бабушка, затем мама, а четыре года назад и Марина. И еще пятнадцать лет назад я четко поняла одно. Не так страшна смерть, как ее ожидание. И больнее всего не тем, кто уже умер, а тем, кто остался жить, храня в воспоминаниях не улыбки и смех близких, а их перекошенные от боли лица и глаза полные муки. Вот что действительно страшно. Я расстроил тебя. Недовольно выдохнул Рик и накрыл мои пальцы своими. Извини, не хотел. Идем, знаю одно милое место. Думаю, тебе там понравится. Мы свернули в сторону набережной и некоторое время шли молча, что меня полностью устраивало. Теплый вечер пятницы наводнил улицы людьми, и я даже несколько раз поздоровалась с соседями, как и мы, совершающими вечерний променад. Не я одна отказалась в этот день от пальто. Многие дамы надели шерстяные кофты и набросили на плечи ажурные шали, а их кавалеры через одного щеголяли в сюртуках вместо пальто. Однако чем ближе мы подходили к морю, тем прохладнее становился ветер, и я не поленилась применить согревающее заклинание, на этот раз действуя крайне аккуратно, чтобы не зажариться. Минут через двадцать, проведя меня незнакомыми улочками к старому пирсу, где на волнах покачивались рыбацкие лодки, привязанные к замшелым столбам, Химер сознанием знанием дела толкнул ничем не примечательную уличную дверь погребка, на первом этаже которого находился обычный жилой дом. Слегка заинтригованная, я бесстрашно последовала за спутником и очень удивилась, когда поняла, что внутри помещение безумно похоже на восточную Чайхану. Все в цветастых коврах, тьму разгоняют оранжевые магические светильники-фонарики, внушительное пространство зонировано полупрозрачными вуалями, столики очень низкие, приятно пахнет свежими травами и едва уловимыми пряными благовониями, а посетители сидят прямо на полу, подложив под себя подушки. Прямо на входе нас встретил невысокий, пухлый, черняво-рыжий мужичок, и, вежливо поклонившись Рику, словно тот был желанным гостем, без лишних слов провел нас в уютный, никем не занятый уголок. Как здесь... Необычно. Протянула я с восторгом, скидывая обувь, снимая шаль и садясь на подушке в некое подобие позу лотоса. Что это за место? Таверну держит местная диаспора пустынных лисов-оборотней. Удивил меня химер, почему-то внимательно глядя на мои ноги. Из-под подола не выглядывали даже щиколотки, но ткань предельно четко обрисовывала колени и саму позу, ведь я, как обычно, надела всего одну нижнюю юбку. Ты знакома с их традициями? Что? Я перевела взгляд на ноги, ничего не поняла и вопросительно глянула на Рика. «Что ты имеешь в виду?» «То как ты села...» Задумчиво протянул Химер, посмотрев мне в глаза и выразительно изогнув левую бровь. «Откуда ты знаешь, как правильно сидеть?» Я села не как правильно, а как удобно. Усмехнулась, даже и не думая пугаться его излишней внимательности и догадливости. «К тому же я впервые слышу о таких существах, как пустынные лисы-оборотни». А вот они, я тебе уверен, уже наслышаны. Ухмылка Рика стала шире, и он кивнул кому-то поверх моей головы. Мир вашему дому, Дэйне Фархад. Как ваше здоровье, как внуки. Стихии благоволят нам. В поле моего зрения появился мужчина средних лет, от силы лет сорок с хвостиком. Невысокий, худенький, абсолютно лысый, но с кустистыми бровями, пышными усами и длинной густой бородой непередаваемого пепельно-рыжего цвета. Сложно было сказать, какого цвета его глаза. В помещении стоял приятный полумрак, но я рискнула предположить, что слегка зеленые, с вкраплениями карева. «Добрый вечер, мисс Кальмо. Раз видеть вас в добром здравии». Чинно поклонился мужчина, и я скорее угадала, чем увидела на его губах доброжелательную улыбку. «Меня зовут Фархат Мурмаш. Я старейшина общины пустынных лесоборотней». «Дайне Мурмаш». Протянула я с легким намеком на узнавание, потому что встречала его имя в списке покупателей и запомнила крайне любопытную ремарку «Надежный друг». Очень приятно познакомиться лично. Розамунда говорила обо мне. Глаза Лисы засветились надеждой, но я отрицательно качнула головой и не стала скрывать. Мы с бабушкой не обсуждали дела рода и ее знакомых, простите. Последние пять лет я училась в Неране. Мы практически с ней не общались, о чем я сейчас искренне сожалею. Но я уже ознакомилась с некоторыми ее записями и планирую в полном объеме принять обязательства, возложенные на меня родом, если желаете. Я положила руку на сумку, где своего часа дожидались еще два флакона, прихваченных на всякий случай, и глаза лиса мгновенно округлились от понимания и изумления. В течение следующих пяти минут мужчина рассыпался в благодарностях и заверениях крепкой дружбы и сотрудничества по всем тревожащим меня вопросам. после чего попросил подождать минутку и действительно вернулся очень быстро, но не только с мешочком, где весомо позвякивало ровно сотня золотых, а с парочкой ловких девчат, которые несли на огромных подносах ароматно-дымящееся блюдо. «Двери нашей общины всегда открыты для вас, мисс Кальмо», — горячо заверил меня старейшина, когда мы обменялись ценностями и нам с Риком пожелали приятного аппетита. «Да хранит вас первостихия!» Не став докучать нам своим обществом, счастливый лис прижал флакон к груди и спешно удалился. Мы же, не сговариваясь, уделили внимание еде, которой можно было накормить как минимум пятерых меня. Ну, или меня, и мужчину. Все было вкусно. Нет, не так. Все было безумно вкусно. Рассыпчатый плов, сочащийся мясным соком кебаб, завернутая в виноградные листья долма, лоббио с красной фасолью и множество самых разных овощей, приготовленных как минимум пятью способами. Я уже всерьез начала думать о том, что покачусь домой колобком, но тут принесли чай с медовой пахлавой и орехово-яблочным штруделем, так что стало окончательно ясно. Тут я и помру. От обжорства. Но счастливой. «Что же ты так мучаешься?» — озадачился Химер, когда я со стоном потянулась к самому красивому кусочку пахлавы. «Ну, хочешь, возьмем с собой, утром доешь? Или пройдем сюда еще как-нибудь на днях?» «Ты не понимаешь...» Я поднесла сладость ко рту и слезнула капельку меда, которая грозилась вот-вот упасть. «Это же безумно вкусно! Да ты и сам попробуй!» Недолго думая, я перегнулась через стол, благо он был не слишком широким, и сунула реку угощения прямо под нос. Кажется, Химер даже слегка опешил от моей фамильярности, но быстро взял себя в руки и усмехнулся, и, слегка подавшись вперед и вниз, слизнул с моих пальцев набежавший на них мед, бессовестно проигнорировав само угощение. «Да, вкусно!» Ты права. Его низкий тон, его чувственное касание, его проникновенный взгляд. От всего этого меня мгновенно бросило в жар. И я ощутила, как щеки становятся пунцовыми. А мне самой резко захотелось на свежий воздух. Ч что он делает? Рик. Мой голос осип, но я прокашлялась и с легким недовольством пояснила. Я предлагала пахлаву, а не свои пальцы. Ты что творишь? Да. Он изобразил удивление, но я ему не поверила ни на грош. Больно уж весело искрились его глаза в приглушенном свете магических светильников. «Прости, ошибся. Позволишь?» Химера одними глазами указал на сладость, руку с которой я уже успела убрать, так что пришлось срочно призывать себя к спокойствию и снова протягивать ему угощение, ведь я не могла уступить ему даже в этом. Увы, Рикардо оказался коварнее, чем я могла предположить, и не просто открыл рот, а сам снял губами с моих пальцев кусочек, при этом умудрившись прихватить и пальцы, по которым под конец мазнул языком. Сглотнула, ощутив, как резко пересохла в горле. Но в эти игры можно было играть и вдвоем, поэтому я поднесла испачканные пальцы уже к своему рту и облизнула. Медленно-медленно, с искренним удовольствием. С моих губ не сходила легкая улыбка, то ли превосходства, то ли искушения. Я и сама пока не понимала, чего хочу добиться. Но не уступить, точно не уступить. Рик явно не ожидал от меня настолько развратного поведения. Его зрачки резко расширились, дыхание стало глубже, мускулы напряглись. Но я хитро ему подмигнула и, беспечно разорвав визуальный контакт, потянулась к чаю. Ты прав, нереально вкусно. Как думаешь, можно попросить, чтобы мне приготовили побольше к завтрашнему дню? Хочу угостить Николаса. Со стороны Химера раздалось приглушенное шипение. Это он выдыхал сквозь стиснутые зубы. Но когда я бросила на него пытливый взгляд, выглядел привычно невозмутимым и даже слегка улыбнулся. И ерунда, что улыбка лишь левым уголком губ. «Да-да, ты меня почти убедил». «Уверен, Дайне Фархад тебе не откажет. Позвать его?» «Да, пожалуйста. Заодно попроси счет, нам уже пора». Звать никого не пришлось. Я только закончила говорить, а возле нас уже стояла миленькая молоденькая девушка с красивыми, чуть раскосыми глазами и темно-медными, слегка вьющимися распущенными волосами. Низко кланялась и заверяла, что понравившееся мне угощение уже упаковывается, а за ужин мы ничего не должны. Так распорядился Дайне Фархад. «Приятно, черт возьми». Разбалуют они меня. Я ведь так каждый вечер к ним ходить буду, и совсем разучусь готовить сама. В итоге из погребка я выходила настолько довольной жизнью, что даже завтрашний день уже не виделся мне постылой обязанностью. Переживу как-нибудь. Зато полезное знакомство завязала, уютное местечко открыла и просто отлично провела время. Все-таки хорошо, что маги в большинстве своем не толстеют, ведь колдовство отнимает просто прорву энергии. Только надо будет помагичить в самое ближайшее время, чтобы все в жир не ушло. Чтобы такое натворить. О, придумала. Магия и относилась к бытовой весьма косвенно, применяясь в основном в косметологии и элементарном украшении пространства к праздникам. Но именно последним я и планировала заняться. Благодаря тому, что Шанни была безумно старательной девочкой и при написании реферата на втором курсе по этой теме изучила тонны сопутствующей литературы, моя память без особого труда выдала подходящие случаи плетения. Парочка из них были базовыми, позволяя слегка видоизменить итог и получить на выходе, допустим, не голубых бабочек, а розовых слоников. И не статичных, а при должном усердии летающих по кругу. Или вовсе танцующих вальс. Но это уже надо серьезно постараться и учесть тьму векторов. Ну а так как праздник цветения магнолий в моем понимании был чем-то вроде Дня всех влюбленных, скрещенного с японским Оханами, праздником цветения сакуры, то и украсить свой участок я собралась соответствующе. Пока шли, я определилась с персонажами, их численностью и антуражем. Поэтому, когда приблизились к дому, я первым делом уделила внимание старой пышной магнолии, которая должна была распуститься со дня на день, возможно, даже завтра. Три дюжины крошечных фей всех цветов радуги, одетые в мини-платьице, сорвались искорками с моих пальцев и чинно расселись на нижних ветвях, игриво болтая стройными ножками. Полсотни золотых светляков присоединились к ним, заполнив пустующие ветки. Закружились в воздухе призрачные бело-розовые лепестки, окутав дерево невесомым облаком. Нежная скрипка заиграла смутно знакомую лиричную мелодию, а в воздухе поплыли чарующие цветочные ароматы. Вроде ничего толком еще не сделала, а сила уже существенно убавилась. Но стоит ли еще что-то добавлять? Избыток тоже плох, как и недостаток. Разве что влить побольше силы, чтобы иллюзия продержалась хотя бы сутки. И развешать десяток фонариков вдоль забора. И еще пяток под крышу. пустить по краю калитки золотистый плющ. «Так, что еще?» хм. «Очень красиво», — предельно серьезно произнес Рик, поймав на палец фею, которая спустилась к нему с ближайшей ветки и озорно улыбнулась. После чего послала мужчине воздушный поцелуй, чем удивила прежде всего меня. Я такого в формулу не закладывала. Мелодично рассмеялась и вернулась на дерево. Химер с усмешкой проследил за озорницей и снова посмотрел на меня. Знаешь ли ты поверия, что поцелуй под цветущей магнолией помогает заглянуть в мысли избранника и понять его истинные чувства? Нет. Я прекрасно поняла намек и разглядела искорки в глазах Химера, но вместо того, чтобы поддаться на провокацию, с досадой подсокола. Даже жаль, что избранника у меня еще нет. Было бы очень удобно. Ладно, идем. Который час? В Интерфел подойдет с минуты на минуту. Подтвердил мои опасения Рик и первым направился к входной двери. Если планируешь переодеться, поторопись. Переодеться и впрямь стоило, хотя бы потому, что к вечеру похолодало, а блузка была сшита из тонкой ткани. Тем более у меня как раз есть подходящее случаю темно-зеленое с золотистыми узорами платье, которое я хотела надеть на ужин с Камалем. В общем, медлить я не стала, и пока Рик занимался продуктами, первым делом выложила из сумки деньги, четыреста золотых не шутка, убрав их в кладовку к остальным и уделила внимание своему внешнему виду. Дольше всего я думала над прической и макияжем, но в итоге обошлась лишь подкрашенными ресницами и подведенным верхним веком, а волосы завела мгновенным заклинанием в тугие кудри и скрепила на затылке красивой заколкой. Как же хорошо быть бытовым магом! Пять секунд и красавица! Еще минута потребовалась, чтобы переложить в маленькую сумочку флакон для джинкарда, дежурный носовой платочек, ключи от дома, кошелек с мелочью и на всякий случай маленький флакон с живой водой. Пусть лучше не понадобится, чем окажется, что я могла помочь, но не сумела. Все, я готова. В гостиной, куда я вошла сообщить радостную новость, меня дожидались уже двое, Ирик и Алан. В отличие от меня, мужчины разве что рубашки сменили, да застегнули на все пуговицы пиджаки. Ахимер добавил к костюму узкий черный галстук, став выглядеть еще строже. Зато братишка вновь повязал на шею красивый платок, превратившись в беспечного франта, и сейчас, стоя рядом, они казались полной противоположностью друг друга, Добродушный, веселый и легкий по характеру воздушный дракон и основательный, строгий и очень плохой мальчик — химер. И все же женщина во все времена тянула именно к плохим парням. «Почему ты не носишь украшения?» — неодобрительно качнул головой братишка, когда мы в полной мере оценили внешний вид друг друга. «Хотя бы серьги. Браслеты тоже будут уместны. В этом платье запястья открыты и сразу бросаются в глаза. Может, потому что у меня их нет?» Парировала я спокойно, совершенно не стесняясь признавать этот факт. На самом деле у Шанни были миленькие серьги-жемчужинки и золотая цепочка с кулоном все из того же жемчуга, но они далеко не ко всему подходили, и я их не носила. Я не забыла, что в одном из тайников лежат украшения рода, но Люци упоминал, что они прежде всего амулеты, и сначала стоило в них разобраться, чтобы не вышло хуже от их бездумного использования. Но купленное Аланом колечко с обсидианом и кулон не украшение, а жизненная необходимость. Да и выглядит совершенно неброско. Мне стыдно. Честно покаялся драконий принц с досадой, прикусив нижнюю губу. Завтра с самого утра идем в ювелирку. Если ты придешь на прием к бургомистру без единого украшения, я себе этого не прощу. Хорошо. Я не стала спорить, ведь Алан был прав на все сто процентов, и явиться на прием подобного уровня хотя бы без золотых сережек все равно, что расписаться в своей нищете и жадности. В общем, очень-очень неприлично. И это после того, что я уже заработала столько, сколько планировала за год. Позор. «Даже хорошо, что братец сам предложил, потому что сама я то забыла, то не сочла важным, а то и просто проспала и проболела все сроки». «Как бы то ни было, сегодня мы эту проблему решать не планировали, нас ждало развлечения иного рода». «Алан помог мне надеть пальто, возле заранее заказанного экипажа Рик подал руку, так что я с полным правом ощутила себя центром вселенной и всю поездку загадочно улыбалась своим мыслям». «Интересно, в этом мире есть рабство?» «Ну, так, исключительно добровольное». «А что?» Допустим, один комплимент и говорит, а второй по хозяйству помогает, третий на рынок ходит, и главный по кухне, а четвертый для души. Мечты. Все-таки обилие могущественных и привлекательных мужчин вокруг развращает и постепенно становится нормой. Неправильно это. При таком раскладе появляется слишком большой соблазн стать эгоисткой и распутной особой. Даже мне в последнее время, относящейся к серьезным чувствам с прохладцей, уже хочется поскорее познать все прелести взрослой жизни в новом теле. А что будет дальше? И как не ошибиться в выборе, когда он так щедро разнообразен? Вот и я не знаю».